Шайтан-сарай. Елы-багазская легенда. Расскажи, Асан, почему люди назвали этот дом чертовым? Асан сдвинул на затылок свою барашковую шапку, было жарко, и усмехнулся. — Расскажу, не поверишь. Зачем рассказывать? Мы сидели под плетнем у известного всем в долине домика в ущелье Елы-багаз. Ущелье, точно талия красавицы, делит долину на две. На север — от тузской деревни с поселками, старые помещи усадьбы, татарские сады. На юг — виноградники, сбегающие по склонам к морю, и среди них — беленькие домики нарождающегося курорта. Зная Асана, я промолчал. — Если хочешь, расскажу. — Только ты не смейся. Шайтан, где поселится, скоро, оттуда тут не уйдет. — Жил здесь грек Дангалак, клады копал. Нашел, не нашел, умер. Жил арменин богатый, людей не любил, деньги любил, умер. Потом чебаны собирались ночью, виноград крали, теля отрезали, вместе кушали, друг друга зарезали. Так наши старики говорили. Потом никто не жил. Один чебан-мамут, когда на горе пас барашек, прятал в дом свою хурду-мурду, еще хуже вышло. Я сам рассказал случай, имевший, как говорят, место в действительности. Видишь, разваленный на горе под скалой? Там была прежде греческая келесе. Давно была. Теперь стенка осталась. Раньше крыш держалась, свод был. Один раз случилась гроза. Дождь большой пошел, вода с гор побежала, камни понесла. Мамут загнал барашек за стенку, сам спрятался под свод. Стоит, поет. Веселый был человек, горя не знал. А дождь больше и больше. А на сыны говорит. Надоело ему. Нечего было делать. В руках таяк, которым за ноги барашек ловит. Давай стучать по стене. Везде так. В одном месте не так. Еще постучал. Может, клад найду, думает. Хочет выломать камень из стены. Вдруг слышит. Эй, мамут, не тронь, лучше плохо будет. Посмотрел, никого нет. Начал камень выбивать. Не тронь, слышь, опять. Будешь богатым червонцем подавишься. Сплюнул мамут. А на сыны, баба сыны, врешь, Шайтан, богатым всегда хорошо. Навалился как следует и сдвинул камень с места, видит печь, а в ней кувшин с червонцами. Ахнул мамут, столько золота на всю деревню хватит, задрожал от радости, спешит спрятать клад, чтоб другие не увидели. Только камень назад не пошел. Высыпал все червонцы в чекмень, завернул в узел, под куз до вечера положил. Дождь прошел, выгнал стадо пасти, а сам на куст смотрит. Куст горит, не горит, дымится. лай ла Солнце еще высоко в деревню не скоро. Стал думать, какой богатый человек теперь будет. Принесет червонч домой, а даст жене. На! Сам по дешах больше не даст. А я, Чебан, все тебе подарю. Положим, не подарю, только так скажу, смеяться сам. Куплю себе дом в елый багаже, дом на дороге, Открою кофейню, стадо свое заведу, чабаны свои будут, Ни одна овца не пропадет. Украдет чабан, сейчас поймаю, Первый богач в отузах буду. Так думал Мамут, ждал, когда солнце за папу степе зайдет, Гнать стадо домой, и гнал так, что сам удивлялся, Бежал сам, бежали барашки, бежали собаки. Прибежал к себе, развернул на получий кмень, Позвал жену, смотри! С ума сошла женщина от радости. Побежала к соседке, так другой. Вся деревня собралась, поздравляют мамута. Один и мам прошел мимо, покачал головой. Знал разные случаи. Послал мамут за бараниной. Десять окна червонец дали. Бабам каурму велел варить. «Кушайте все! Вот какой я человек! Не как другие!» Стали хвалить мамута. «Добрый человек! Хороший человек! Уважаемый будешь человек!» Смотрели червонцы. «Чужие! Не похожи на турецкие!» Тотский советовал позвать караима Шапшала. «Шапшал виноград покупал. Образованный человек был». «Позвали. Обещал помочь». — Скоро поедет в Стамбул, там разменять на наши деньги. Только третью часть себе требуют. Поторговались, сошлись на четвертой. Отдал Мамут все червонцы, себе немного на баранину оставил, Не спал ночью, все думал, что много дал за хлопоты. Обидно было, мучился человек. На другой день стадо не погнал. — Когда богатый, разве будешь чебаном? Пошел дом покупать вилы-багази. Никто не жил в доме, дешево продали. Без денег в долг купил. Мулата Тарламу сделал по шариату. Мастеров нанял дом поправить. Без денег пошли. Знали, что Мамут самый богатый человек на деревне. Ждет Мамут Караима Шапшала. Все не едет. Пришла уроза. Нельзя целый день кушать. Недоволен Мамут, к баранине не привык. Стал бронить потихоньку старый закон, а шайтан смеется. «Скоро Мамут моим будет!» По ночам слышит Мамут чужой голос. «Обманул тебя, шапшал! Пропали червонцы!» «Никогда не увидишь их!» Хмурым встает поутру Мамут. «Все радуются! Скоро в Курбан-Байрам!» Мамут сердит на всех, не думает о празднике. Один раз в деревне услышали колокольчик. Приехал начальник. Бежит соцкий за мамутом. «Иди, тебя зовет». «Зачем?» «Ты клад, — говорит, — нашел. Куда его девал?» Испугался мамут. «Скажи, не нашел». «Как скажу, все знают». «Ну, скажи, дома нет». Почесал соцкий затылок, ушел к начальнику. А мамут взял со стены ружье и ушел через сады в елы багас. Над ущельем нависла черная туча, темно стало, буря началась. Вспомнил Мамут тот день, когда клад нашел. Ветер деревья ломает, в трубе воет. Собаки на дворе воют, хорошо воют, покойника чуют. Положил мамутчик мень на пол, лег спать. Заснул, не заснул, не знает. Только видит, в углу на корчиках сидят гости. Белый, черный, грек-дангалак, армянин-хозяин, зарезные чебаны Сидят, тихонько разговаривают, боятся разбудить Мамута. Пошевелился Мамут, погладил длинную бороду белый. — Мамут, к тебе пришли. Сначала я скажу, потом он скажет. Посмотрим, кого послушаешь. Долго говорил белый, душу спасти просил, На мечеть муле дать, бедному соседу дать, Сироту в дом принять. Напишет мула в Стамбул, поймают шапшала, Вернут в отузы деньги. Не будет мамут в тюрьме сидеть, начальник хорошо попросит. Когда начальника хорошо просить, начальник добрый будет. Смеется черный. «Только шапшала где найдешь? Давно из Стамбула ушел». Хоть деньги? Можно иметь деньги. Скоро начальник поедет. Насыпь больше дроби в ружье. Близко поедет. Будет много денег. Поднялся мамут на ноги. Точно провалились все его гости. Только пол скрипел. Слышь, звенит колокольчик. Зарядил ружье. За окошко спрятался. Шагом едет начальник. Дорога плохая. Вспомнила о мамутовом кладе. Оглянулся на дом. Плеснуло в окне что-то, Пошел по горам гулять выстрел. Позади ехали верховые, Бросились к дому, Схватили мамута, Скрутили кушаком ему руки. Не боролся мамут, Знал, что пропал человек. Сидит мамут в тюрьме, Не пьет, не ест, «Позеленел, всю ночь с кем-то разговаривает». Страшно караульному. Один она, два голоса разговаривает. Сумасшедший думает. Вдруг видит, стал мамут рвать на себе шаровары. Схватил что-то в руку, запрыгал от радости. Не стал караульный дальше смотреть, зашел за дверь. Не видел, как вскочил к мамуту зеленый шайтан, как руку на плечо положил. «Прячь скорее свой последний червонец, увидят, отберут, прячь в рот». Сунул Мамут в рот червонец, зазвенел засов тюрьмы, глотнул Мамут и удавился. Узнали в деревне, что удавился червонцем Мамут, говорили. Жадный был человек, глупый был человек, дом в елы-багазе купить захотел. Кто в елы-багазе может жить? Нечего жалеть такого человека. «С того времени никто в этом доме не живет, и народ называет «Шайтан-сарай».» Помолчал Асан, а потом прибавил. «Может быть, и теперь шайтан здесь живет, кто знает. Шайтан где станет жить, долго оттуда не уйдет». Пояснение. Этот домик, принадлежащий ныне одному армянину, по-прежнему остается нежилым. Случай с кладом найденным чебаном в стене развалины церкви успения богоматери рассказывал моему отцу Александру Карлчу Марксу в 60-х годах прошлого столетия Феодосийский исправник из Нар. Развалины церкви на Килисе-Кая, Церковная гора, сохранились до наших дней. Чебан пастух, таяк копыта, посох с крюком, которым чебан ловит овцу за ногу, око, мера веса, три фунта, ураза, или Рамазан-Байрам, годовой праздник, который начинается с 10-го новолуния и продолжается 3 дня. Празднику предшествует месячный пост, в течение которого татары от восхода солнца и до заката не едят, не пьют и не курят. Пост установлен в память поста Магомета на горе Хара, куда он удалился на 40-м году жизни для поста и молитвы на целый месяц. Относительно кладов у татар существует ряд поверий, Так, например, есть поверье, что если положивший клад умрет, сотворив заклятие, то такой клад переходит во власть шайтана, и тогда нашедший клад и воспользовавшийся им, не зная заклятия, непременно погибнет.